Господи, как же не повезло, бедняжке. Вы имеете в виду Настю? Красивый, сильный человек и такое абсолютное презрение к другим людям, патологическая глухота к чужому существованию. Как же она выдержала так долго? И вы еще спрашиваете, почему плачет? С чего вы взяли, что я презираю людей? Презираете слабо сказано. Они для вас просто не существуют. Вы маленький красноречивый штрих. Мы с вами здесь битый час беседуем, но вы даже не поинтересовались, как меня зовут. Действительно, зачем вам? Кто я такой? Нелепые препятствие на пути героя. С такой же легкостью, как мухи, вы оторвете голову и мне, если понадобится. Верно? Более того, — согласился Алеш, — получу от этого удовольствие. Вот вам еще один красноречивый штрих. Это не я прячу вашу жену, а вы мою. И это не я вываливаю перед вами интеллигентскую блевотину, а вы передо мной. А я вынужден терпеть, потому что не знаю, где Настя. Не доводи до греха, старик. Ух, какой великолепный зверь!» Искренне восхитился художник и отодвинулся вместе со стулом. Он еще владел собой, но Алешина улыбка помертвела, и художник сознавал, что его самообладание не хватит надолго. Он прожил трудную, но честную жизнь, полную размышлений о путях Господних, и надеялся встретить смерть в благолепии. Но вот на склоне лет к нему на порог заглянул страшный гость, в облике которого было что-то такое, что ломало все его прежние представления о человеческой сущности. Потускневший взгляд молодого человека был равен приговору судьбы. Художник почувствовал, как все нутро его съежилось, онемело, и лишь слабо шевельнул рукой, то ли прося пощады, то ли в знак протеста. «Потек!» — Писака! — призгливо усмехнулся Леш. Не дрожи, не трону! — Говори, где она? Старик промечал что-то нечленораздельное. Леша подал ему недопитый стакан. Молоко оживило старика, чуть не впавшего в столбняк. — Вы гипнотизер? — спросил он. — Конечно. А ты как думал? — С вами иначе нельзя. Настя позвонила домой. Там ей кто-то что-то сказал. Она тут же собралась и уехала. Честное слово, это правда. Квижу, что правда. Алеша поднялся. Сожалею, что напугал. Сам виноват. Имени твоего мне действительно не нужно, потому что его у тебя нет. Где телефон? В комнате налево. Алеша дозвонился до Вдовкина, Тот был похмеленный, но не сильно. — Жду, — доложил он, — с минуты на минуту приедет. — Смотри, не выпусти, я скоро. — Алеша! — Она поверила. — Правильно сделала. — Покажи ей бритву на полочке в ванной. Художник потянулся его проводить, семенил следом по дорожке точно побитая собака. — Алексей! — Почему вы сказали, что у меня нет имени? Ну, — Но это уж у Насти, спроси. Сел в машину и укатил. Несколькими часами раньше, а именно в семь утра, Иннокентий Львович проводил экстренное совещание с двумя сотрудниками. Совещание проходило в его домашнем кабинете. Лишь час назад ему доложили подробности погрома на Сивцевом вражке. Но это печальное известие не застало его врасплох. Он был собран строг, подтянут, и даже успел облачиться в темно-синий двубортный костюм с серебряными часами луковкой в жилетном кармашке. Двое гостей, напротив, выглядели так, словно еще не совсем проснулись после тяжкой ночной попойки. Впрочем, так оно и было. Костю Шмыря, сорокалетнего мужчину, монголоидного типа, Звонок шефа вырвал из объятий славной и добросердечной потаскушки Любы, которая усердно ублажала его до рассвета, не давая ни минуты передышки. Перед тем в ночном клубе «Бродвей» Костя Шмырь просадил в покер несколько сотен долларов за летному купчишке из Ашхабада а также принял на грудь несметное количество крепчайшей смородиновой настойки фирменного напитка, приготовляемого в этом заведении по древнему рецепту алтайских схимников. Таким образом, Костя Шмырь был ну, не то чтобы переутомлен, но как-то не слишком отчетливо представлял, какое нынче столетие на дворе. Деликатная красотка Люба, наблюдая, как он сослепу после звонка шефа, попытался напялить на себя ее прозрачные нейлоновые трусики, хихикнула в кулачок и заметила, — а может быть, Костик, солнышко, тебе сегодня пока никуда не ехать, а сначала поспать? Это был дельный совет, но, к сожалению, шмырь не мог ему последовать. По тону грума он уяснил, что случилось что-то из ряда вон выходящее, невероятное. И если он заортачится, то вряд ли будет правильно понят. Пятый год он командовал службой безопасности у благовистого и грума и не собирался рисковать ответственной и, главное, высокооплачиваемой работой. Послужной список у него был впечатляющий: если исключить пять лет, проведенных в тюрьме вооруженный грабеж, неловкий, плохо подготовленный каприз оголтелой молодости, то все остальные годы. Он старательно, упорно, со ступеньки на ступеньку перебирался все выше и выше в подпольной иерархии авторитетов, пока не достиг нынешнего благополучного и твердого положения. По характеру Костя Шмырь был немногословен, угрюм, отчасти даже застенчив, но обладал редким даром убеждения и умел держать в узде самую разношерстную, отпетую публику, искусно направляя стихийное буйство громил в русло четко продуманных карательных акций. Никогда он не останавливался перед внезапными крайними мерами, но также не было в его практике случая, кроме того первого неудачного налета, чтобы он действовал наобум. Тот, кто знал кость Шмыря достаточно близко, рано или поздно, чаще рано, приходил к досадной мысли, что с ним, обыкновенно хмуро улыбающимся человеком, надо не то, чтобы постоянно держать ухо востро, но лучше всего вообще не попадаться ему на глаза без крайней нужды. При этом за ним не водилось ни особой жестокости, ни склонности к изощренному, немотивированному злодейству. Просто это был человек, чьим ремеслом было наводить ужас, и выполнял он свою работу с ясным умом и с искренним удовольствием. Вторым человеком, кого пригласил в такую рань Иннокентий Львович, был 35-летний Митя Кизяков по кличке Калач. Свое прозвище он получил, скорее всего, за сдобную лучезарную внешность — кругленький, обтекаемый, небольшого росточка, с пухлым тельцем, с пухлым личиком, на котором остро посверкивали маленькие голубые глазенки. Калач на всех производил впечатление безобидного добряка, которому так и хотелось отвесить шелбана по его глянцевой лысоватой тыковке. В сущности, своим приятным обликом Калач удивительно напоминал самого грума, если снять с последнего очки и переодеть в шерстяную фуфайку. Не случайно среди Елизаровой челяди бытовало мнение, что бедный калач уродился внебрачным сыном хозяина, но скрывает это обстоятельство благодаря природной скромности. Грум знал об этом диком предположении, и оно его раздражало, особенно когда на него глумливо намекал Елизар Суренович. Митя Кизиков был личным снайпером владыки, сменив на этом посту знаменитого Гришу Губина, принявшего мученическую смерть четыре года назад. Талант у Калача был от бога. Своими пухлыми короткими ручонками он управлялся с любым оружием, как опытный карточный шуллер управляется скрапленной колодой. Но, конечно, предпочитал иметь дело с карабином «Степ», английского производства, оснащенным японской выделки оптическим прицелом. Их у него было три, и все даренные за подвиги. В бытность ясноглазым девятнадцатилетним отроком, призванный по разнарядке в армию, он на первых же полковых учениях без натуги выбил норму международного мастера, Через год был включен в олимпийскую сборную, где на него делали ставку, как на неожиданно воссиявшую звезду первой величины. Но, увы, этих ожиданий он не оправдал. Митя подвел командование, выдавшее ему путевку в жизнь. На предварительных сборах в местечке Комарова под Питером, тайком глотнув самогона, Митя вдруг расстрелял в упор собственного тренера Заподозрив его в неуважении то ли к нему лично, то ли к своей престарелой матушке, крестьянке Орловской губернии, протрезвев в КПЗ, он ничего не помнил и искренне уверял следователя, что за всю жизнь мухи не обидел, а тем более не способен на такое страшное злодеяние, как убийство любимого наставника. После трехмесячного обследования, сначала в обыкновенной клинике, а впоследствии в институте сербского, ему поставили редкий и сложный диагноз, который на простой язык можно было перевести так «неадекватная психопатическая реакция на спиртное». Иными словами, выпив чарку водки, Митя Кизиков мгновенно превращался в неукротимого дикаря. Через шесть лет его выпустили на волю как выздоровевшего и отбывшего наказания, но предупредили, что если он хоть раз нарушит табу на алкоголь, то заберут в психушку уже навсегда. Запрет на спиртное он принял беззаботно, но никак не мог смириться с тем, что его лишили оружия. Не имея никакой специальности, подрабатывая то тут, то там, лишь бы не околеть с голоду, Все свободное время Митя околачивался в тирах, где прославился тем, что за многие годы ни разу не промахнулся по бегущим зайчикам, и где ему давали стрелять лишь при условии, что он не потребует никаких призов. В одном из тиров его как-то отловили вербовщики Благовестова, и с этого момента началась его новая счастливая жизнь. Услышав о гибели владыки, Костя Шмырь Насупился, а калач горько заплакал. — Папа! — Папочка дорогой! — пролепетал сквозь слезы. — Какой я тебе папа? — не сдержал утреннего раздражения Иннокентий Львович. — Сколько раз повторять не отец я тебе! Это нелепая мерзкая сплетня! Он тоже был папа, родной, единственный. Безутешно вслипывал Митя. — Замочили папочку, падлы! — — Молчать! — рявкнул Грум. — Да, убили папочку, не пожалели. Теперь твой сыновний долг — отомстить негодяям. Грум повернулся к Косте Шмырю. — С тобой что такое, Костя? — Чего-то ты мне сегодня не нравишься. — Да нет, ничего, голова немного болит. — Ну и кто же постарался? — Не догадываешься? Его превосходительство — крест. Пока мы с ним в бирюльки играли, он и подсуетился. Костя Шмырь с удивлением отметил, что гром вдруг начал как-то неуловимо подражать благовестово в манере говорить, в знакомом резком вскидывании подбородка и даже в интонации. Но выходило это у него не грозно, а забавно. — Нет, Кеша, — подумал Шмырь. Далеко тебе до Елизара, замах не тот. Тут же он проклял и Любку с ее вечной ненасытностью, и вчерашнюю пьянку. Денек, видно, предстоял хлопотный, а мозги, скованные спиртом и недосыпом, проворачивались с натугой несмазанных мельничных жерновов. — Главное, — сказал Иннокентий Львович, — не промедлить. Алешка теперь не остановится. Он в эйфории. Или мы его немедленно урезоним, или война? Живой он больше никому не нужен. Это ты понимаешь? Приказывайте, — усмехнулся Шмырь. — Наше дело исполнять. Зазвонил телефон, и пока Грум коротко что-то отвечал в трубку, он закурил, пытаясь табачком разогнать свинцовую одурь. Уже около года Михайлов при оказии подсылал к нему гонцов с соблазнительными предложениями, и прошлым месяцем он повидался с Мишкой Губиным и распил с ним чашу дружбы в коммерческом притоне на маховой. Прямого разговора, разумеется, не было, но умный и культурный губин обеняком намекнул, что ничто не вечно под Луной и в случае возможных потрясений лично для него, для шмыря, приготовлено крестом. Козырная карта. Уважительно посидели, и Шмырь, не давая, естественно, никаких гарантий, принял-таки от Миши небольшой аванец, обыкновенный знак приязни, две штуки зелененьких. Но он Губину не доверял и креста не боялся, потому что чуял мужицким нутром, перед Елизаром они все щенки. Теперь положение иное. Елизара больше нет, и его, Шмырева, судьба поставлена на кон. Сейчас промахнешься, потом не поправишь. Грум повесил трубку. Алешка сорвался из дому. Твои-то за ним не уследили. — Что предлагаешь, командир? Костя Шмырь отбросил на время сомнения и начал рассуждать оперативно. — Вернется обязательно по трассе. Можно поставить засаду. Возле его дома есть удобный поворот. Пока гуляет, можно и квартиру пощупать. Калач перестал, наконец, хныкать, громко высморкался. — Чего мне делать, папаня? Грум взял стрелка за руку и вывел из кабинета. Передал горничной Марине, повелев напоить чаем и не выпускать с кухни. — У малыша нашего горе большое. Ботяню у него шлепнули. Приласкай его, пожалуйста. Многоопытные горничные с сомнением оглядела пухлого коротышку. Сперва его помыть бы надо. Но это уж твои заботы. Со шмарем они еще с полчаса обсуждали в подробностях предстоящую операцию. — Передай ребятам, — сказал Грум. — Кто отличится, десять кусков нарыла премиальных. На эту пору Шмыря схватил колотун. Видя его бедственное состояние, хозяин собственноручно налил ему полстакана метаксы. Они оба сомневались в успехе. — Еще вот что, — заметил Грум, — если тебя какие-то потайные мысли будоражат, ты про них забудь. Шмырь сделал вид, что не понял намека. При любом раскладе шуму много получится. Он ведь тоже стороже. Будем надеяться, калач его на повороте снимет. Все, Костя, действуй. Не пей больше, прошу тебя. Справишься — озолочу. Не справишься — пеняй на себя. Последним предупреждением Шмырь остался доволен. Он любил, когда без недомолвок. Только прикимарил перед рассветом, Старик потряс за плечо. — Вставай, хлопчая. — Айда рыбу удить. Губин собрался мигом. Старик нагрузил его сетью. Долгим мокрым лугом спустились к смутно черневшему озерку. Было зябко. Укутанная туманом земля нагоняла скуку. — Ты че, парень? — втолковывал старик, по гусиному прихрамывая сбок. — Разве можно в деревне Зорьку продрыхть? Сейчас возьмем Карпиков да Куньков, ведерк три. Таисия ухи заправит к завтраку. Она, слышка, кстати сказать, не в уме стал, бабенка. Что с ней такое? Да ты разве не слыхал? Ха, зовет на вечное поселение. Уговаривает вплоть до венчания. Во, курва старая, а? Говорят же, седина в бороду, без в ребро. Ну, а ты что, дедусь? Как что? Душевно я не против, предложение заманчивое, но, с другой стороны, на мне хозяйство, карьер, собаки, вагончик обустроенный. Твой Алешка деньжат раз подкидает. Опять же и сожительница есть, тоже бабка справная. Это все ведь за плечо не кинешь. Ты сам как бы посоветовал? Моего волю, ума дел? Тоже верно. — У вас, молодых, ума нынче искать не приходится. Озерко открылось перед ними скользкой метров тридцати поперек чернильной блямбой, окруженной хилым и Старик бросил на бережок свой прорезиненный плащик, уселся лицом к восходу. — Давай покурим сперва, отдохнем, тогда уж приступим. Ловко скрутил козью ножку. Поплыл едким дымком, зорко вглядываясь в небесное просветление. Губин присел на свернутую сеть, веточкой лениво отгонял комаров. Их было на удивление мало. — Таня-то это с тобой. Она тебе кто? — спросил Кузьма Кузьмич. — Подружка. Невеста, значит. По ней видно, что девка не промах. — Какая молодая? — — А уж на пульку нарвалась. Хлебнешь ты с ней, пожалуй, много радости. — Уже хлебнул, — согласился Губин, чувствуя вдруг, как приятно тревожно говорить ему о Тане, забывшейся в хрупком сне далеко за полночь. — С чего ты взял, что она не промах? — издали, видать, девица редких кровей и по облику принцесса. «За что тебя-то полюбило такого невзрачного?» «Не Да «Не похоже, что полюбила. «Ну, это не шути, меня не проведешь. Я ихней сестре всю жизнь был привержен и пожил немало. Когда девка любит, у ней глаза собачьи». Однако посидели и ладушки, пора за работу. Сеть была метров восьми в длину, полтора в ширину. Расстелили ее на берегу, укрепили боковые стойки. Шустро старик разоблачился до исподнего, потом подумал и кальсоны тоже снял. — Ну, а ты чего ждешь? В одежде, что ли, полезешь? — Да за тебя волнуюсь, дедушка. Не простынешь? — Об себе пекись. Да девяносто лет не простыл, теперь-то зачем? — Вода оказалась теплой, вязкой, дно илистое. Два раза благополучно завели бредушок, заходя в воду по пояс, тянули осоки, стараясь зацепить поглубже. Когда выносили сетку на берег, в ячейках билась разная мелочь — карасики, спалец, бычки, тритоны. Собирали рыбу в полиэтиленовый пакет. При этом старик зычно покрикивал на Губина, как боцман на судне — Грозил рукой оборвать. Внезапно от края земли брызнуло солнце, и все вокруг вода, трава, зеленые ивы волшебно преобразилось, засияло, задышало свежим утром. На четвертом заходе получилась оплошность. Старик поскользнулся и с коротким печальным вскриком, с головой улетел под воду. Его долго не было, и губен, чертыхаясь, нырнул за ним. Кузьма Кузьмич запутался пальцами в сетке и производил под водой алчные лягушачьи телодвижения. Губин вместе с сеткой вытянул его на бережок, усадил на плащ, собрал с головы водоросли и какие-то глинистые ошметки. Старик долго, костисто, щелкал зубами, пока обрел дар речи. — Оно так и бывает, — заметил Философский. Погонишься за рыбкой, тут тебе и карачун. Но виноват ты, Мишка. В чем виноват, дедушка? Кто просил за палку дергать? Ну, я вроде не дергал, плавно тащил. Рыбалка тебе не девок щупать, сноровка требуется. Вы привыкли, понимаешь? Бей, беги, хватай. Ну, ты распугал всю рыбу-то. Где она, рыба? Наловили кошки на зубок. А ведь тут сазана полно. И сом есть. Да не с тобой, видно, его брать. Ну почему же? На ушицу хватит. Подозрительная краснота сошла с дедовых щек. Он протер худенькое, жилистое, но вовсе не дряхлое тельце синими кальсонами, после напялил их на себя, шерстяной свитерок натянул на плеч, скрутил цигарку, задымил все же славно, да, Мишуль? Не пропало утро даром. И впрямь не хотелось уходить. Солнышко вскарабкалось повыше, разгладились морщинки на небесном своде, птахи загомонили над полем. Мир вокруг был безбрежен, спокоен. Москва с ее бредом и клекотом провалилась в тартарары, и страшно было подумать, что надо в нее возвращаться губин застыл в позе лотоса и сквозь сомкнутые веки различал таню француженку разметавшуюся на кровати в ночной безысходной неге она была платной киллершей маньячкой и она была его суженой трепещущей от любви как птица в силках совместить это все было почти невозможно ну че михаил бодро окликнул кузьма кузьмич пару заходиков под завязку или сомлел сомлел дедушка куда мне за тобой угнаться за таким ныряльщиком пошли домой старик повел окрест гордыми очами а то то и оно на работу вы нынче жидкие как и на расправу а только там хороши где груши околачивают. К их приходу Таисия Филипповна сладила блинцы, ужаристые, с румяными боками, со сметанкой, с сметком. Таня помогала ей управиться, накрывала стол. Обе женщины, молодая и старая, пересмеивались, шушукались, и, вернувшихся словле мужчин, встретили единым возгласом «Живо руки мыть гуляки да за стол, пока не остыло!» бы были все такие гуляки, чего бы вы кушали, озорницы?» — унял девок Кузьма Кузьмич. «Где ж ваш улов?» — лукаво спросила старушка. Кузьма Кузьмич торжественно передал ей пакет, где на донышке что-то сиротливо копошилось. «Ну, это, конечно, год теперь пропитаемся». «Да я ж тебе толковала чумному, какая нынче рыба!» «Людей уморили. Рыбку, что ли, пожалеют?» Сели за стол, и тут же Таня прижалась к губину горячим боком, как рука. «Не болит. Совсем не болит. Бабушка опять намазала и привязала. Я с тобой поеду. Куда это?» «Куда ты? И туда я. Ты ведь жениться нам не обещал». «Куда, правда, ехать?» Солидно встрял Кузьма Кузьмич, помолодевший и окрепший после водяной купели. «От добра добра не ищут. А, Михрюша, останемся, заживем коммунной. Мы рыбеху ловить, бабенки по хозяйству. Разве плохо? Посвободней будем, за вагончиком сгоняем, сюда перевезем». Масляные блины, огромное блюдо и сковородка подмели в один присест под душистый крепкий чаек. Только Таисия Филипповна мало кушала, пригорюнясь, задумчиво оглядывала гостей, словно сказать хотела что-то значительное, да боялась, не услышат. Зато в закутке, куда Таня увела упирающегося сытого губина, слова были сказаны решительные. — Как хочешь, Миша? Одна не останусь. Лучше сразу убей. — Как у тебя головенка своеобразно устроена? — огорчился Губин. — Из всех положений выход один. — Так-то ты изменилась. Ты во сне разговаривал.